Эпилог. «Как дела?» — спросил Эрик. Лена стояла на набережной Викау-Фера, приложив к уху телефон. После похорон Марии Логинер она созвала коллег на заключительное собрание. Во второй половине дня полицейские из Флэнсбурга, за исключением Йохана, сядут на паром и отправятся домой. Йохан же останется на острове до конца недели. «Я жду паром на Амрум» сказала Лена, не отвечая на вопрос. «Насколько ты сможешь остаться?» «Завтра мне нужно вернуться в Киль, закрыть дело. Потом у меня будет пять дней отпуска». «Звучит неплохо». «Эрик?» «Да». «Нам нужно поговорить. Сегодня». «Знаю». «Ты будешь дома, когда я приду?» «Да. Я буду тебя ждать». «Хорошо». Некоторое время они молчали. Паром причалил. Наконец произнесла Лена, нарушая тишину. «Тогда скоро увидимся. Я люблю тебя, Лена». Она тяжело сглотнула. «Скоро увидимся, Эрик». Читала Вероника Райцес